Книга восьмая. Глава первая. Вторая луна осени. Во вторую луну осени Солнце находится в созвездии Дзюи. На закате восходит созвездие Дзяньнью. На рассвете Дзюй Дни этой луны Ген и Синь. Ее император-покровитель Шаохао. Ее божество Жушоу. Шоу. Твари волосатые, нота «шан», тональность «нан-люй», соответствует ноте «си». Число 9. Вкус острый, запах металла, жертвы воротам и первейшей является печень. Рождаются холодные ветры, прилетают дикие гуси, улетают ласточки. Все птицы собираются в стаи, готовясь к отлету. Сын неба поселяется в покоях Дзунджан храма Таймяо. Выезжает на боевой колеснице, правит белыми конями с черными гривами. Водружает белое знамя, облачается в белые одежды, убирается белой яшмой. Вкушает коноплю и собачатину. Его утварь узкая и глубокая. В этой луне заботятся о старых и слабых, дарят им подпорки и посохи, раздают отвар из овощей и похлебку, чтобы они ели и пили. Затем следует повеление чинам платьяного приказа, приготовить и привести в надлежащий вид верхнее и нижнее платье. Рисунок и вышивка должны соответствовать образцам, Покрой крупному и мелкому телосложению. Длина платья должна быть соответствующей, различаться по размерам в зависимости от назначения. Шапки и кушаки должны быть определенной формы. Повелевают соответствующим чинам изучить судебники, рубить головы и казнить лишь по заслугам. Никто не должен допускать ошибки и творить несправедливости. Несправедливое наказание невинного навлекает гнев неба. В этой луне следует повеление чинам, ведающим жертвами и молитвами, произвести осмотр жертвенных животных, дабы убедиться в том, что они в должном числе и готовности, а также присмотреть за сеном и зерном для них проверить, тучны ли они или же тощи, обратить внимание на состояние шерсти и масть. Необходимо также разобрать их по видам, измерить рост и учесть длину, дабы все соответствовало мерке. Если эти пять условий выполнены, они будут приняты Верховным Блатыкой Шанди. Затем Сын Неба совершает обряд изгнания духов, дабы воспрепятствовать болезням и проложить путь осенней цы. Вкушает собачье мясо и пробует каноплюх, принося то и другое в жертву в храме предков. В этой луне можно возводить городские стены и валы, строить города и селения, копать ходы и колодцы, чинить амбары и житницы. Затем повелевает чинам соответствующих приказов поторопить народ со сдачей зерна и присмотреть за тем, как запасаются овощи. Следует делать как можно больше запасов. Народ убеждают сажать пшеницу, дабы не упустить благоприятное время. Наказания к нерадивым применяются без снисхождения. В этой луне день уравнивается с ночью. Гром начинает убавлять свой голос. Твари, погружающиеся в спячку, запирают входы в свои норки. Псы смерти входят в силу. цы жизни с каждым днем слабеет. Воды начинают спадать. В день равенства дня и ночи приводят в соответствие меры для измерения длины и объема. Выверяют гири и безмены. Проверяют дзюни и дани, исправляют доу и юны. В этой луне облегчают доступ на рынки через заставы, дабы приезжали торговые люди и заезжие купцы, и был приток товаров и денег для облегчения народу хода дел. Пусть собираются с четырех сторон, съезжаются из дальних мест. Тогда в казне будет довольно денег и товаров. Высшие не станут сжаться при расходах, и все дела пойдут успешно. Но ни одно из предприятий не должно идти наперекор небесному дао. Во всем должно действовать в соответствии со временем и сообразно со своей природой. Если исполнены все эти указы, и не выпадет во всех трех декадах. Если во второй луне осени увести в силу весенние указы, Осенние дожди не пройдут, травы и деревья пустятся в цвет, страна будет охвачена большим страхом. Если ввести летние указы, в стране начнется засуха, погружающиеся в спячку не укроются в норках, пять злаков вновь прорастут. Если ввести зимние указы, беды, причиняемые ветрами, последуют одна за другой. Утихший гром загремит раньше срока, деревья и травы рано погибнут».